Рукс, для которого самым высоким возрастным пределом было окончание школы, а все взрослые выглядели глубокими стариками, слабо разбирался в вопросах преемственности поколений. Он хотел возразить, что учителя в воскресной школе на самом деле очень умные и добрые. Но тут он вспомнил страшные истории, которые мальчишки во дворе рассказывали про людей из старого города. «Мама, а почему люди в фактории и в старом городе такие разные?» — спросил мальчик, уплетая коричневую, восхитительно пахнувшую кашу. «Ничем они не разные. Просто эти твои учителя в фактории вруны, как и все земляне. Сколько раз я тебе говорила, чтобы ты больше не ходил к ним?» — окончательно разошлась мать. Да что это такое, в конце концов? Они же должны понимать, что у ребенка один-единственный выходной день. Ему надо отдохнуть, полазить по лужам с друзьями, уроки приготовить. Да лучше бы матери помог по дому, чем слушать рассказы о каких-то планетах и играть в дурацкие земные игры. Нет, правду говорит наш жрец, пора с этим кончать. Рукс молча продолжал есть. Он уже был не рад, что заговорил на эту тему. Последнее время вопрос о людях из старого города занимал его все сильнее и сильнее. Противоречие между тем, что он видел в воскресной школе, и тем, что рассказывали о старом городе, не давало ему покоя. Однако он понял, что время для вопроса выбрал неудачное. «Ладно», — подумал он, — «наверное, мама чем-то расстроена сегодня». Спрошу у нее вечером, когда она придет попрощаться со мной перед сном, или лучше завтра. Он быстро и без слов доел кашу, запил все молоком и уже, не обуваясь, отправился во двор. Несколько домов стояли рядом, образуя нечто вроде прямоугольника, состоящего только из трех сторон. Четвертая отсутствовала, с этой стороны двор выходил прямо на улицу, отделенная от нее только невысокой изгородью. Почти все свободное пространство, внутри огороженного стенами и изгородью пространства занимало неглубокая детская лужа. Сегодня там было шумно. Собрались все-все Бик, с Ваном, чьи дома выходили в тот же двор, и ребята из соседних домов они были чем-то увлечены. Мальчишки сгрудились в одном месте в углу двора. Задние пытались пробиться поближе к середине и заглянуть внутрь. Передние, как водится, их не пускали. Когда Рукс подобрался поближе, то понял причину оживления. Би где-то нашел червяка за живаку, и теперь все толпились вокруг, отталкивая друг друга, чтобы лучше рассмотреть диковинку. Это было большое событие. Такие червяки водились на болотах и очень редко заползали в город. Видимо, знали, что с ними делают дети, вот и остерегались. Рукс всего один раз в жизни видел заживаку, да и то он был тогда слишком маленький, чтобы как следует запомнить такое событие. Рукс на всякий случай крикнул «Чур я тоже!» и протиснулся к бийку. Наконец дети немного расступились, так что всем стало хорошо видно. Как следует, разглядев и потрогав несчастного червяка, приступили к экспериментам. Червяк-заживака был знаменит своей способностью к невероятно быстрому восстановлению. Легкие раны на нем заживали буквально на глазах, за что дети его так и прозвали. Действовал бик на правах нашедшего. Он сорвал с кустов веточку и заострил ее передними зубами. Полученным инструментом он уколол червяка. На месте укола сразу выступила крошечная капелька, которая на глазах превратилась в бугорок и застыла. «Смотри, смотри!» — закричал кто-то. «У него вторая голова выросла!» Все оживились. «А давай еще, сделаем из него семиглавого брундера!»